Глава сороковая Гвоздь пожал плечами, показывая, что он не в курсе местных разборок и не знает, кто, кого и за что. «А он тут в прошлый раз был?» – продолжила допрашивать Ласка. «Прошлый раз-то? Дай-ка вспомню, сколько это веков назад было? Два, три или четыре? Ты правда думаешь, что я четко помню, где я видел дохлого краба тысячу лет назад?» «Знаешь их здесь сколько валяется? Прогуляйся по городам. На улицах их останки в три слоя друг на друге лежат. Я только на надежде понял, что выражение горы трупов совсем необразное какой «Какой-то он подозрительно свежий». Ласка ткнула носком ботинка в панцирь. «Закрытое помещение. Ни солнца, ни ветра, ни дождя. Вот он хорошо и сохранился». Ласка гвоздю поверила не до конца, запустив дрона разведчика вперед. «Мне особо и некогда было тела разглядывать, тут кое-чего интереснее есть», признался Гвоздь, зажигая на полную мощность налобный прожектор. Перед входом в цех высилось четыре куба, полностью загораживая вид вошедшим. Когда отряд, следуя за Гвоздевым, их обошел, то им открылся большой производственный цех. Из кубов, бывших, по-видимому, подъемниками, доставляли с нижнего уровня комплектующие детали, И детали эти, подвешенные на четырех монорельсах, проходили все этапы сборки. Гвоздев повернул голову, осветив один из конвейеров, и у Ласки вырвался возглас удивления. «Фу, мерзость какая!» «По большому счету», — ответил Гвоздь, медленно проводя лучом по висящим на монорельсе телам крабов разной степени распотрошенности. «Это мало чем отличается от того, что с собой делают импы». Поancerях крабов, подвешенных на зажимах, были вырезаны крупные сегменты. Из этих проделанных хирургическими методами отверстий наружу торчали пучки кабелей и трубок, а кое-где выглядывали ребристые корпуса целых модов. Луч метался от одного недоделанного импа к другому, и Климу показалось, что их в этом зале висит не меньше сотни, сотни разумных существ, которые погибли потому, что их банально не успели собрать. И, надо думать, их смерть с развороченными внутренностями была, ой, какой нелегкой. Вот теперь вы понимаете, почему я трупы не считал и закрыл доступ сюда всей экспедиции из Пилигрима. Но тут же просто клад технологий. Как можно было от них отказываться? Клим не понял мотива поступка Гвоздева. Технологии разные бывают. Бывают такие, что людям жизнь продляют и здоровье укрепляют. А бывают такие... Гвоздь еще раз провел лучом по гирлянде из трупов. Причем я поглядел почти все модификации. Боевые. Так и привез бы их домой. Насколько я запомнила, на земле в твое время страны друг с другом как раз вечно собачились. Такое шило в кармане не удержишь. Моды дали бы моей стране преимущество. Но преимущество кратковременное. Всегда найдется продажная тварь. Готовая за нескромное вознаграждение поделиться секретами, которые ей не принадлежат, зараза бы расползлась по всей планете, и результат был бы таким же плачевным, как и здесь. Но Крисы все равно до нас добрались. Что было, того не изменить, а вот будущее исправить можно. Оборвал размышления Клима гвоздь и спросил у Ласки. Роберт что-нибудь нашел? На той стороне помещения есть пара ходов, которые ведут ниже. Ты там бывал? Не, вот с них и начнем. Но углубиться в тайны подвала в крабовой фабрики они не успели. Я вас там ни от чего неприличного не отрываю, ехидный голос Ромы прозвучал одновременно в шлемах гвоздя и ласки. Полегче, нас слышат посторонние, заметила девушка, зная, что к общему каналу подключенный Клим. Что случилось? Похоже, мы сорвали бонус, одна из поисковых партий. Да что я вам рассказываю, сейчас к вам напрямую подключу. Рома исчез из эфира, и вместо него зазвучал незнакомый женский голос. «Докладываем. Обнаружили непохожую на остальные дома пирамиду в городе на метке d 3 Вокруг пирамиды большая незастроенная площадь, что и привлекло наше внимание. Площадь эта усыпана остатками крабов и пожженной боевой техники. Сражение здесь было масштабное. Здание тоже сильно пострадало». «Нашли-то что?» – поторопила ласка командира группы. «Зашли внутрь, прочесали». И мне кажется, мы отыскали аквариум, в котором жил Люмин. Очень походит под описание, которое дал нам Звездный Маршал. «Неужели нам вот так сходу повезло?» Обрадованно произнесла ласка, а Клим почувствовал легкое разочарование. Он представлял себе увлекательные поиски и разгадки тайн погибшей цивилизации. Сражения с мутировавшими чудовищами. «Да и что греха таить?» Та и не надеялся грудью прикрыть звездного маршала от проснувшейся древней системы безопасности а все вышло скучно и банально в первые же вылазки люди ласки смогли отыскать чуть ли не самое важное сокровище на планете там хоть что нибудь уцелело спросила ласка не знаю рома приказал ни к чему не прикасаться взять объект под охрану и ждать ученых с орбиты это он правильно сделал летим к ним девушка повернулась к гвоздю Там и без нас исследователи найдутся. Пусть Гвоздёв и был старший Клима на несколько сотен лет, но мельчайший задор и желание самостоятельно отыскать что-нибудь загадочно увлекательное, хоть на развалинах инопланетной цивилизации хоть на пыльном чердаке, он в себе тоже побороть не мог. Хорошо, попросите Рому перекинуть к вам еще три группы для охраны периметра. Если найдете живого Криса, не забудьте нам об этом сообщить. И попробуйте в этот раз его для разнообразия не убивать. «Очень хочется хоть с одним гаденышем вживую потолковать». «Принято», – отозвалась командир группы. «Если вдруг обнаружим, то окружим лаской и заботой. Даже чаем напоим». «Что? Движение? Какое еще движение? Это точно не один из наших?» Последние фразы командира группы были обращены не к ласке, а к кому-то из подчиненных. «Что у вас там происходит? Движение на сканерах. Четыре отметки. Смотри туда. Вон он. Огонь. Повторяю, огонь». Командир следовательской группы сорвалась на крик.